Сосредоточенный на подступавшей премьере, Генри не забывал и о таксидермисте, который в своей драме хотел отразить непоправимое злодейство, учиненное над животными. Генри и Сара имели свой повод поразмышлять о звериных страданиях. Однажды Генри пришел домой и удивился, что Мендельсона его не встречает. Услышав, как открывается дверь, кошка всегда выходила в коридор, вопросительным знаком задрав хвост. Обычно ее сопровождал фыркающий эразм, но сейчас и он не появился. Сара спала. Сон беременный свят, и Генри на цыпочках отправился искать Мендельсону. Под диваном, всегдашним убежищем, кошки не было. Отыскать ее помогли пятна крови возле стеллажа. Мендельсона забилась в щель между полом и нижней полкой. — Кис, кис! Мендельсона! — шепотом позвал Генри. Кушка чуть слышно мяукнула. Из-под стеллажа показалась ее измазанная кровью мордочка, потом окровавленная в клочья изодранная спина. Мендельсона выползла. Волоча задние лапы. Поскольку она была домашней кошкой, уличный инцидент исключался. Источник увечий мог быть только один Эразм. Генри получил ответ на свой вопрос: как уживутся кошка и собака? Но ведь столько времени уживались, чего им делить-то? Последнее время Эразм вел себя немного странно. Супруги это заметили. Генри обернулся и в дальнем углу комнаты увидел пса, который явно был не в себе. Не похоже, чтобы он чувствовал свою вину и боялся наказания. С ним творилось что-то неладное. Генри трижды ласково его позвал. Пес не подошел. Когда Генри к нему приблизился, он зарычал — Надев пальто и толстые перчатки, Генри поймал пса. Эразм яростно сопротивлялся, огрызался и лаял, чего с ним никогда не бывало. Вскрикнула проснувшаяся Сара. Генри гаркнул, чтобы она не выходила из спальни. Морда Эразма была исцарапана, видимо, Мендельсона защищалась. Полотенцем Генри завязал ему пасть и крикнул Саре, чтобы уложила кошку в сумку для перевозки. На такси он повез животных к ветеринару. Сара тоже хотела поехать, но, учитывая ее состояние и странное поведение пса, было решено, что лучше ей остаться дома. У Эразма диагностировали бешенство. На вопрос «Как же заразился привитый пес?» не ответили ни в лечебнице, ни в приюте, куда пришлось его отвезти. «В больших городах есть всякого рода дикие звери, больные бешенством и даже чумой», — говорили служители. Однако надлежащие санитарные меры препятствуют распространению этих болезней, и домашние питомцы, как правило, им не подвержены. Возможно, не сработала вакцина». Не подцепил ли пес заразу в магазине таксидермиста, подумал Генри. Мысль нелепая, однако шмелькнула не раз. Клыки разма сломали Мендельсони позвоночник и прокусили легкие. Чтобы избавить кошку от дикой боли, надо было ее усыпить. Ей выбрили переднюю лапу. Генри положил кошку на стол. И ветеринар воткнул шприц в лысинку. Мендельсона не сопротивлялась, она доверяла. Едва опустился поршень шприца, как глаза ее померкли, и она ткнулась головой в стол. Конец разма был тяжелее. По приказу служителей Генри запихнул осатонелого пса в большой ящик с оконцем. Окончательный диагноз поступил позже, после вскрытия, а первоначальный, решивший судьбой разма, базировался на визуальном осмотре через оконце. Пес был неузнаваем, яростно рычал, лаял и бросался на оконце, пытаясь тяпнуть наблюдателей, но потом стал прежним и свернулся на полу, вздрагивая тихонько скуля. Легкое шипенье газа вновь вывело его из себя, он вскочил, готовясь к отчаянному прыжку. Газ подействовал быстро, но медленнее, чем укол. Суча лапами, разом завалился на бок. Изо рта его пошла пена, глаза закатились. Когда Генри разрешили достать его из ящика, он уже окоченел. В лечебнице Генри держался. Вокруг были посторонние, которые ставили диагноз, а потом ждали его решения и оплаты счета. Возвращаясь домой, он тупо смотрел в окно такси. Прошибло его на лестнице, когда он, поднимаясь в квартиру, вдруг ощутил пустоту возле ног, о которой обычно терся пес, и пустоту в правой руке, где обычно лежал поводок. Очень нескоро он сумел вставить ключ в скважину и открыть дверь. Как обо всем сказать Саре, которая чутко и беспокойно вынашивает новую жизнь? В коридоре Сара стояла на том самом месте, где обычно Мендельсона встречала хозяев. В глазах ее застыло тревожное ожидание. Говорить ничего не пришлось. Она сразу все поняла, увидев, что Генри вернулся один. Оба расплакались. «Я ходила к подруге», — всхлипывала Сара. «Ужасно устала и тотчас легла. Потом слышу, разом заходится лайм, а ты кричишь, чтобы я не выходила из спальни. Когда вернулась, ничего необычного не заметила, да я и не вглядывалась. Даже не помню, видела я Мендельсону или нет. Просто с ног валилась, хотелось прилечь» может, она была еще цела? Сара винила себя в том, что не отыскала кошку. Генри казнился, что оставил без внимания странную угрюмость пса. Потом оба встревожились, что сами могли подхватить заразу. Сара ужасно боялась потерять ребенка, но вспомнила, что питомцы, за которыми в основном ухаживал Генри, ее не кусали и не царапали. Генри тоже не пострадал, но поскольку общался с животными в их последние часы, прошел курс уколов от бешенства. Как-то раз после репетиции Генри подошел один актер. «Я и не знал, что ты известный писатель», — сказал он, — «думал, просто официант». Коллега вроде бы говорил шутливо, но Генри распознал его серьезный интерес. Этот пронырливый юрист будто спрашивал, «Кто ты? Каково твое место в обществе? Оказывается, я тебя совсем не знаю». В тоне его слышалась обида. «Что, теперь отношения ко мне изменятся?» — подумал Генри. «Разве человек не может о себе что-то утаить?» «В прошлый раз ты ушел, а тебя искал какой-то мужик», — продолжил юрист, — — Сказал, вы знакомый, описал тебя, но назвал другую фамилию. Наконец, показал тебя на газетном снимке. Неделю назад городская газета поместила иллюстрированную заметку о репетициях. Имена исполнителей не указывались, но даже в костюме и гриме Генри был вполне узнаваем. — Как его зовут? — Генри догадывался, о ком речь. — Высокий старик, очень серьезный. «Он не представился, но это он. Мрачный, как гробовщик. Ты его знаешь?» «Да, знаю». «Вот он оставил для тебя», — юрист передал Генри Конверт, подтвердивший визит таксидермиста. «Почему он не назвался?» — гадал Генри. «Какая-то параноидная таинственность. Он не сообразил, что старик не знает его настоящего имени». При встречах с глазу на глаз не было нужды обращаться друг к другу по имени, реальному или вымышленному. В конверте лежала еще одна сцена из пьесы. «Беатричи. Все, списки уже надоели. Вергилий, мне тоже. Вздохнув, Беатричи, опускает голову и засыпает. Вергилий отходит в сторону». В кустах находит отрез ярко-красной материи без рисунка. Может, это скатерть или остаток рулона. Вергилий начинает играть. Размахивает тканью, подбрасывает ее и наблюдает, как она спархивает на землю. Заворачивается в нее, валится навзничь и борется с ней. Внезапно отбрасывает ее и обращается к публике. Вергилий. Некто умирает, и, вцепившись в красную тряпку страданий, мнет и теребит ее, охваченный неизведанной силой чувствами и мыслями. «Я умираю! Я умираю!» И уже ничего не видит, кроме этой тряпки, затянувшей сцены потолок, или все небо, если смерть застигла на улице. А красная тряпка страданий потихоньку приближается и окутывает его, словно пеленка, но еще туже, а потом словно саван, но еще туже, а потом словно бальзамирующая лента, но еще туже, и душит его. И он испускает последний вздох, и в тот же миг, как по волшебству, тряпка исчезает, и собравшиеся у постели видят только тело, ибо биение жизни в них не позволяет им увидеть тряпку, и жизнь, так сказать, победоносно шествует дальше, пока в один прекрасный день красная тряпка не замаячит перед твоим взором, и ты поймешь, что она направляется к тебе, и удивишься, как же раньше ее не замечал. Но твои размышления прервутся, ибо ты уже повержен навзничь, И борешься с красной тряпкой страданий, мнешь и теребишь ее. Борется с красной тряпкой. Беатриче, просыпается. — Что ты делаешь? — Вергилий. Тотчас прекращает возню. — Ничего. Просто складываю тряпку. Аккуратно свертывает и убирает ткань. — Беатричия. — Где ты ее нашел? — Вергилий показывает. — Там. Беатриче. Интересно, как она там оказалась? Вергилий. Не знаю. Молчит. Можем слегка повеселиться. Беатриче. Можем. Вергилий. Пошутить. Беатриче. Почудить. Вергилий. Только без пустопорожней радости. Беатриче. Конечно. Вергилий. Хотя пустопорожняя радость лучше без радостности. Беатричи. Не думаю, контраст между отчаянием и пустопорожней радостью лишь усилит отчаяние. Вергилий. Но если пустопорожняя радость будет безудержной, то, возможно, ее нелепость одолеет отчаяние и вызовет подлинное веселье. Всей критический момент пустопорожняя радость может стать первой ступенью на философской лестнице к полному пониманию Вселенной, не так ли? Беатричи, маловероятно. Вергилий, почему бы не попробовать, раз уж мы в неподельном отчаянии, почему бы не впасть в пустопорожнюю радость, используя это как последнее средство? Беатричи, давай попробуем. Вергилий. «Сейчас мы в полном отчаянии», — Беатричи усмехается. «Пожалуй, нет», — Вергилий радостно. «Есть одна ступенька! Я это запишу», — водит пальцем по спине Беатричи. Генри перечел монолог Вергилия в одном длинном предложении, представив, как он прозвучит в темпераментном актерском исполнении. Впечатляли смена местоимений от «некто» до «ты» и ироничная фраза «Жизнь, так сказать, победоносно шествует дальше». Вспомнилась безудержная пустопорожняя радость из штопального набора. Текст сопровождала отпечатанная записка в обычном лаконичном стиле. «В моей истории нет истории. Она зиждется на факте убийства». «Не здравствуйте, не до свидания». Генри пытался разгадать, почему таксидермист прислал именно эту сцену и такую записку. «Красная тряпка страданий — знак его собственной тревоги». Пустопорожняя радость, просьба о помощи человека в крайнем отчаянии. Надо бы повидать старика. После так называемого разоблачения отношение Генри со стороны партнеров несколько изменилось. Он был прежним, но чувствовал, что его воспринимают иначе. В разговорах его реже перебивали, но и реже к ним приглашали. Режиссер попеременно был с ним то суров, то мягок. Генри знал, что все поправимо. Время общения вновь выровняют отношения. Просто накануне премьеры все это слегка напрягало. Учитель музыки был в курсе. Тайна всплыла в разговорах до и после уроков. Улыбнувшись, наставник шлепнул себя по лбу. Он читал знаменитую книгу Генри «Дочка подсунула». Было приятно, что учитель горд учеником, однако на занятиях это отразилось лишь сменой метафор. Валы и прочая домашняя живность больше не поминались. Теперь кларнет был диким зверем, которого требовалось приручить. В премьере Натана Мудрого сопутствовали обычные суета, мандраши, и накладки, но достоверность все купила. Спектакль, который две недели подряд играли с четверга по воскресенье, вроде бы шел хорошо, но впечатление обманчиво, когда сам занят в постановке. Во всяком случае, рецензии были положительные. А потом у Сары отошли воды. Она сразу легла. Скоро начались схватки, поехали в роддом. За сутки Сара превратилась в чумазое животное — которая после долгого пыхтения скулежа и визга исторгла из себя кусочек плоти. Согласно расхожему описанию, красный — морщинистый склизкий. Существо, похожее на обезьянку или пришельца, подавало какие-то слабые знаки, но для Генри они были громогласным призывом к человечности. Он не мог оторвать глаз от ребенка и, ошалело, про себя повторял «Мой сын! Мой сын Тео!». Даже в вале событий, смерть разма и Мендельсона, спектакль, прибытие Тео, Генри думал о таксидермисте и его пьесе. Творческие муки старика чем-то вдохновляли. Вопреки разнице писательских положений, он был коллегой, гефестом, трудившимся в кузне. Для мысли у таксидермистии имелась и другая причина. Подтвердились догадки о подлинной теме пьесы. Это произошло в одной из беспокойных ночей, в которой плач маленького Тео внес новый распорядок. Несомненно, свою роль сыграли и переживания последнего времени, горе, стресс, радость. Независимо от психологических объяснений, имя само возникло в голове Генри, когда он ненадолго забылся сном, точно приговоренный к пытке бессонницы. Имя так настойчиво пробуравило его забытье, что он мгновенно очнулся и вскрикнул «Эммануэль Рингельблюм!» Очумелый от недосыпа, Генри сел к компьютеру и просмотрел свое эссе из книги-перевертыша. Имя Рингельблюм встречалось, но адреса не было. Генри пролистал файлы с подготовительными материалами. Они снабдили подробностями, но адреса тоже не дали. В результате он нашелся там, откуда следовало начать поиск, в интернете, этой воистину сети, которую забрасываешь в необозримую даль и всегда вытягиваешь с поразительным уловом, невесомым для ее волшебных ячеек». В поисковой строке Генри набрал улица шестьдесят 68, и через четыре десятых секунды получил «Ответ». На утро он разбитый, небритый, взъерошенный, точно бомж, отправился к таксидермисту, захватив с собой немногочисленные эпизоды пьесы. Первую сцену с грушей, собственного сочинения монолог Беатричи о вопле Вергилия и сцену о красной тряпке страданий и пустопорожней радости. Генри сам не знал, зачем их взял. Может, подспудно решил выложить все на стол и распрощаться с таксидермистом. Подходя к магазину, он вспомнил о записке. «В моей истории нет истории, она зиждется на факте убийства». «Чьего убийства?» Вновь восхитил удивительный Акапи. Знакомо звякнул дверной колокольчик, Поразительная пещера зверей. Генри вспомнил об Эразме и Мендельсоне, перехватило горло, защипало в глазах. Даже мысли не возникло заказать их чучело. Последний взгляд, последние объятие, и он смирился с тем, что больше никогда их не увидит.